Глава 30. Илья. «Кажется, в моей квартире не было так тихо, даже когда я жил один». Оглушает до звона в ушах и кипятка в затылке. Не включая свет, прохожу и спотыкаюсь о детские кроссовки. Сердце выдает пару мощных ударов в ребра. Кипяток в черепной коробке неожиданно разливается мыслью, пробирающей до мурашек. «У меня теперь семья...» На кухне чиркает зажигалка, меня встряхивает. Стянув с пяток кроссовки, шагаю в коридор. На кухне, у приоткрытого окна, курит беркут, подсвечивая лицо экраном телефона. Поворачивает ко мне голову, подмигивает и кивает на стену, за которой расположена комната. Кивнув ему в ответ, касаясь пальцами прохладной шершавой стены, медленно идут туда, крутя на языке слово «семья», Не в привычном мне формате «мама, папа, братья и сестры, а «моя женщина и ребенок. То, что я когда-то мог представить себе только с Салей. Кошка сидит на диване, прижимая к себе маленького сына. Гладит его по ножке, слепо тыкаясь губами в темные волосы. Она даже не всхлипывает, только дышит судорожно, превращая каждый вдох в пунктирную линию. Поднимает на меня взгляд полный слез. Макияж растекся по красивому лицу. К щекам прилипли мокрые тонкие прятки. Ее губы дрожат, а слезы просто скатываются вниз сами по себе. Моя трогательная, хрупкая девочка. Еще более уязвимая, чем была, когда мы только познакомились. Вернулся, выдыхает она, моргнув влажными слипшимися ресницами. Вернулся. Эхом повторяю за ней и сажусь рядом. Осторожно ее разворачиваю спиной к себе. Укутываю обеими руками кошку и маленького сопящего на ее коленях котенка. Трусь кончиком носа, а ее мягкие волосы. Убираю их за ухо и прижимаюсь губами к мокрой щеке. Мы сидим молча, чувствуя тепло друг друга. Нет смысла сейчас произносить какие-то слова. «Я еще не понимаю». Получил ли то самое удовлетворение, которого так искал? Закрыл ли одну из дыр, ведущих в мой внутренний ад? Одно я знаю точно уже сейчас. Я бы сделал все это еще раз. Для нее. Ради вот таких слез. Очищающих, освобождающих, помогающих ее тонкой израненной женской душе вылечиться. Ради нашего сегодня, в котором мы сидим на диване, прижавшись друг к другу. «Еще месяц назад я был один, а теперь на Семья моя. и за нее имеет смысл бороться. Я люблю тебя», – шепчу, касаясь губами кромки ее уха. Я, наконец, сказал это. Не знаю, нужны ли ей мои слова. Мне кажется, она меня так хорошо чувствует, что прекрасно понимает и это. Произнести их оказалось необходимо мне. Через боль через новую волну упреков самому себе. Искренне, хрипло, надрывно, открываясь для нее, показывая через эту эмоцию, через этот набор букв, что я сейчас чувствую. «Ты так боишься этих слов!» Она все правильно понимает, снова, как я и думал. «Боюсь, только не слов. Я боюсь это чувствовать. У меня ощущение...» Будто я иду босиком по битому стеклу, и оно впивается мне в ступни. Это очень острое чувство. К ней, именно к Тасе. С каждым глубоким вдохом я продолжаю присваивать ее себе. Мы сможем это вылечить? Севшим голосом спрашиваю у нее. Мы постараемся. Ты расскажешь? Не договаривает она. Помню, что обещал. Не здесь и не сегодня. Ладно? «Конечно». Она откидывает голову мне на плечо, удобнее перекладывая сына. Снова молчим, слушая, как чиркает зажигалка на кухне. Как громко в тишине квартиры слышится наше дыхание и биение сердец. «Илюш!» – тихо зовет Тася. Целую ее в висок, показывая, что слышу. «Спасибо». Едва слышно произносит она. Немного отклонившись и подавшись вперед, целую ее губы. Она тут же отвечает мне безумно нежным глубоким поцелуем. Крыша куда-то утекает от горячего, влажного языка, плавно двигающегося у меня во рту, от ее вкуса. Сердечная мышца сокращается интенсивнее. А тело, наконец, расслабляется. Поспи. Прошу ее, разрывая поцелуй и ничего пока не говоря про предстоящий утренний визит ворона. А ты? Еще сильнее задирает голову пытаясь посмотреть мне в глаза. Начинает съезжать по моему телу ниже. Улыбнувшись, осторожно подтягиваю их с Савой обратно. Я пойду с Беркутом пообщаюсь и тоже лягу. «Обещаешь?» «Конечно». Мазнув губами по ее щеке, помогаю сесть ровнее. Встаю с дивана и забираю у нее сына. Кажется, он почти ничего не весит. Сопит, засунув в рот большой палец. Темные ресницы дрожат. От этого мальчишки ощущается очень особенное тепло. Оно с щекоткой расходится по моим рукам. Я много раз держал на руках маленьких детей, а такое чувствую впервые. Улыбаешься. Тася касается пальцами моих губ, словно пытаясь сохранить на подушечках это редкое явление. «Позови Диму. Прошу ее. Сейчас. А сама...» Смотрит на Саву у меня на руках. Касается его ладошкой и кусает губы. «Тась!» «Иду!» Целует малыша в щеку, будто уходит надолго. Целует меня и все же идет за Димой. Биаркот приносит с собой запах дорогого мужского парфюма, уличной свежести и сигаретного дыма. «Отлично смотритесь!» Подмигивает мне. «Разложи диван, пожалуйста. Прошу друга!» Не хочу, чтобы Тася напрягалась лишний раз. Ей сейчас нужен простой отдых». Дима быстро справляется с нехитрым механизмом и достает постельное белье. Снова уходит на кухню, пока Тася застилает простыню и взбивает подушки. Ей хочется самой уложить сына, но она позволяет сделать это мне. Устраиваю его у стены, чтобы не упал, и прижимаю к себе свою женщину. «Отпускаю». Жду, когда уляжется, и снова обнимет саву. Гашу настольную лампу, погружая комнату в темноту. Глаза быстро привыкают, и я выхожу на кухню к Диме. Открываю окно, глотаю свежий воздух, роняя его в легкие, уже тянет осенней сыростью, и прохлада, касаясь разгоряченной кожи, распределяется мурашками по всему телу. Закуриваю, с удовольствием затягиваюсь. Я теперь бабайка. Тихо смеется Беркут. «Знаешь, меня тоже пробивает на смех. В этом что-то есть». «Только вот не надо!» Шутливо возмущается он. «Это персональная привилегия одного маленького Бондарева». Подмигивает он. «Я надеюсь, ты сломал, ублюдка?» Уже серьезно спрашивает друг, рассматривая густое облако сигаретного дыма, улетающего в темное небо и растворяющегося прямо на фоне бледной луны. «С удовольствием!» Разминаю пальцы. Костяшки сбиты теперь на обеих руках. Для симметрии. «Ладно, Илюх, погнал я. Увидимся!» Беркут протягивает мне руку. Пожимаю его ладонь, закрываю окно и провожаю в прихожую. Димка надевает кроссовки, пальцами поправляет свои темные волосы и фирменно улыбается. «Ему тоже не нужна моя благодарность!» Мы просто еще раз крепко сжимаем ладони друг друга. Уже без улыбок, с молчаливым пониманием, глядя глаза в глаза. Он уходит. Защелкнув внутренний замок, поднимаю с пола детские кроссовки. И ставлю их на полку рядом со своими. Идеальная картинка для социальной сети. Но я ее никому не покажу. Это только мое. Я пипец какой жадный до личного. Захожу в комнату. Тася, конечно же, не спит. Стянув футболку, ложусь за ее спиной. Прижимаюсь и обнимаю, устроив ладонь на животе. Мы уедем с вами на две недели. Тихо шепчу ей вместо сказки на ночь. Домик в горах. Минимум удобств. Потрясающий воздух и небо в звездах. Звучит здорово. Она улыбается. Я слышу, чувствую. Согласен. Тоже улыбаюсь и закрываю глаза. «Люблю тебя, Илюш», – доносится до меня. Улыбка становится шире, а глаза уже не открываются. «Устал».